Эта мысль вызвала другую. Не осталось ли следов их тайной переписки в том месте, где они обменивались стрелами? Луиза вспомнила, что в последний раз Марис переплыл реку вместо того, чтобы переправиться в лодке. Его лассо, наверное, осталось в челне. Накануне, потрясенное горем, она не подумала об этом.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 Но не это заставило Луизу соскочить с лошади и с участием наклониться над ним. Она поторопилась помочь ему, радуясь, что он оказался не тем, кого она боялась найти здесь. — Кажется, он жив, — прошептала она. — Да, он дышит. Петля лосо душила его. В одно мгновение Луиза освободила ее, петля поддалась легко. Теперь он может дышать свободно. Но что же тут произошло?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 потому что Исидора Кварубио де Лос-Янос настоящий дьявол. «Разве это сделала она?» «Будь она проклята, да». «Где же она? Скажите мне, сеньорита. «Я не знаю. Судя по топоту ее лошади, она спустилась по склону холма. Наверное, это так, потому что я подъехала с другой стороны». «А, вниз по склону холма. Значит, она поехала домой». «Вы были очень добры, сеньорита, освободив меня от этой петли. Я не сомневаюсь, что это сделали вы. Может быть, вы не откажете и помочь мне сесть на лошадь? Я надеюсь, что смогу удержаться в седле. Здесь, во всяком случае, мне нельзя больше оставаться. Мои враги недалеко». «Пойди сюда, Карлито, сказал он лошади и как-то особенно присвистнул. «Подойди поближе. Не бойся этой прекрасной сеньориты».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 И воды Леона сомкнулись бы над ее головой.